Глава 21. Четвертый свидетель. Когда в коридор Асиной квартиры вошел Фролов, Гренних уже стоял в дверях кухни. Он успел поправить воротник, чтобы не было видно на белой рубашке пятен крови. Выбросил серое кашне, края которого были уже порядком перепачканы, и предстал перед Фроловым, собранным и в боевой готовности. Только дышал, как собака, пробежавшая длинную дистанцию. С сегодняшнего утра Стажер получил временный статус старшего следователя ася было бросилась с объяснениями, но грэних не дал ей ничего сказать стиснул локоть покачал головой прежде чем она открыла рот и жестом указал фролову на лестницу трупы еще на месте люша в театре я не слишком опоздал мы вас изыскались брауды же звонил с самого утра вы вроде дома были напрасно прождали недовольно выпалил фролов оглядывая пальто Гренниха с таким же подозрительным видом, как и всякий, кто его встречал. Толстый драп на человеке в июле по меньшей мере странно. Разумеется, уже всех перевезли в морг. Там такое было! Верденская мясорубка не больше, ни меньше! Примечание. Битва под Верденом. Самое кровопролитное сражение Первой мировой войны. Идемте, лёша в морге разберемся. И Грэних, припадая к перилам, двинулся вниз по ступенькам. Ася тревожным взглядом провожала его с порога. Он не удержался, сделал три шага и обернулся, чтобы успеть посмотреть на нее последний раз. Унести этот светлый образ, платьице в цветочек, с облаком волос, пронизанных светом, память об этом влюбленном взгляде в ад, где черти уже расчистили для него угол. На него никто так не смотрел. Эх, умирать жалко, не познав толком настоящей любви. Фролов прибыл на черном Рено. Шофер был тот же. Садясь на заднее сиденье, грыних тут же спросил, где сошел вчера Мезенцев и когда шофер загнал машину в гараж после того, как оставил его и Петю на Триумфальной площади. «Мы вернулись в губ суд», — ответил шофер без запинки, чуть хлопнув по своей кепке, блином нависающей над низковатым морщинистым лбом. «И вы загнали машину в гараж?» Грених чуть наклонился вперед, чтобы видеть его лицо. «Да». «И она простояла всю ночь в гараже?» «Да». «Вы частным извозом занимаетесь на этой машине, Афанасий Назарыч?» Тот слегка обернулся к Грениху, бросил на него короткий удивленный взгляд. Его никто не называл по имени. Безликая, молчаливая тень, которая умела пользоваться сцеплением, газом и тормозом. Он был несколько обескуражен и не нашел никаких слов. «Но так как? Возите пассажиров тихоря!» – гнул свой угрынях. Не дождавшись ответа, профессор медленно откинулся на спинку сиденья, обратив взгляд Фролову. «Всегда», – говорил Сергею Устиновичу, – «надо перекрасить служебную машину в серый или синий цвет». А он все «нет да нет, служебная же». Фролов уставился на Грениха, который никогда не был таким разговорчивым. Грених сам ощущал, то ли начинающаяся лихорадка будоражит кровь, то ли короткое свидание с Асей придало сил, но вдруг захотелось действовать, быть решительным, будто хлопнул пару рюма коньяка. Нюх его обострился, зрение стало зорче. Он не мог усидеть на месте, обшаривал сиденье под собой, вглядываясь в какие-то неопределенного происхождения вздутости на обивке. Пятна. Озирался, словно видя автомобиль впервые. Правая рука его с болью, но отзывалась. грених предпочитал держать ее в кармане, но все же иногда и она принималась шарить по кожаной поверхности внутренней отделки. «А так, Рено МТ простому обывателю не отличить от Рено Кейджей. Таксомоторов», — объяснил он, — «такой же черный утюг, Ее всюду можно бросить. Никто не помыслит, что это машина следователя из губ суда. Номером только фальшивым обзавестись. Так, очередное такси. Скажи, Назарыч, а Сергей усинович часто выезжал не по службе?» Тот продолжал молча вести машину. Гренних видел отражающийся в зеркале заднего вида часть его лица, напряженный глаз и вздутые крылья носа. У особняка Смирнова на Тверском бульваре Константин Федорович выполз на мостовую, тяжело отдыхиваясь, и начал обследовать машину снаружи. Ее глянцевую черную поверхность, изгибы крыльев, дверцы взглянул и на руль. Афанасия Назарыча он попросил выйти. Тот, сдвинув кепку еще сильнее на лоб и сунув руки в карманы куртки, встал подальше, попыхивая папиросой, держа ее в уголке рта с серым каменным лицом Следил за всеми перемещениями Константина Федоровича, как старый кот за аквариумной рыбкой. Гренних правой рукой держал воротник пальто, незаметно иногда вытирая ее, с трудом слушающуюся от крови. Левой водил по разным поверхностям машины. Вернувшись к рулю, он указал на два пузырчатых пятна аккурат на тех местах, где водитель обычно держит руки. Что это может быть? Похоже на серную кислоту будто на резиновых перчатках было несколько капель, и вы в торопях, не сняв их, уезжали. «Какую еще серную кислоту!» – взъярился всегда покладистый шофер. «На рычаге переключения передач тоже имеется пятно. На заднем сиденье кожа изъедена несколькими дырами, и у вас под ногами пятна». Вместо ответа шофер с откровенной ненавистью выпустил облако дыма. «Что вы делали в воскресенье 3 июля? Дома был, с семьей. На вызов не выезжали? Нет. Подумайте хорошенько, ведь выезжали в Трехпрудный. Шкловского тогда нашли». Факт очевидной лжи делал показания шофера очень сомнительными. грыних застал его врасплох. Он путался, врал там, где не было нужды, отмалчивался не умея выразить показного удивления, а только злился, что тайные его дела изобличили в самый неподходящий момент. Скорее всего, в воскресенье душить Шкловского приезжал он. Грыних вспомнил, как пропустил «Черное Рено», прежде чем перейти улицу, когда они с Петей пришли к Шкловскому задать несколько вопросов. «Со временем вы все поймете, сложите в ясную картину». Обернулся он к стоящему рядом со сдвинутыми бровями Фролову. «Просто мотайте на ус, запоминайте». Потом он сделал усилие и залез под шоферское сиденье, просунув глубокую руку. Он надеялся там обнаружить пустую бутыль из-под кислоты, так как в ногах шофера пол был основательно подпорчен чем-то едким, а вынул небольшой съемный таксометр с двумя циферблатами и рычагом. «Советую сегодня Афанасия Назарыча не отпускать». И Гриних передал прибор для измерения пройденных километров, недоуменно поднявшему брови Фролову. «Нужно узнать обо всех передвижениях Мезенцева за последние два месяца, а также допросить их жен и спросить, не находили ли они на мужниных одеждах каких-либо изъянов». Достав платок, грыних стал кашлять, развернулся, пошел к дверям губ суда. Фролов, держа в руках таксометр, бросил Назарычу, чтобы тот поставил машину в гараж, а потом отправился дожидаться в кабинет следователя. Недовольный таким поворотом событий, шофер затопал к рулю. Грыних уже был в вестибюле, когда свистнули о камни мостовой шины служебного автомобиля. А Фролов, все еще держа в руках таксометр, нагнал его. «Я бы на вашем месте его сейчас же арестовал». Грыних на секунду оторвал от лица платок. Они шли к лестнице. «Он попытается сбежать. Потом ведь будете по всей Москве ловить. Частный извоз – не единственное его преступление». «Что все это значит, Константин Федорович?» Недоуменно всплеснул Алексей свободной рукой. «Вы что-то знаете? Так скажите прямо, зачем Юлите морочить мне голову загадками? Вы подозреваете Сергея Устиновича? Вы были вчера на премьере?» «Был». Вновь оторвал платок от лица грынях. «Почему вы вдруг стали кашлять кровью? Лучше ты мне скажи, что за операцию вчера затеял Мезенцев? Как ее разработал? Кто в ней участие принимал? И что хотел в итоге выяснить? Все, что я знаю, — профессор сглотнул, ощутив металлический привкус на губах, — что Рите дали наган, заряженный холостыми. Нашли его? Она должна была стрелять в воздух, чтобы создать панику. Грених остановился перед парадной лестницей, опершись на перила. «Когда Мезенцев объявил тебе об операции?» «Вчера вечером. Мы уже собирались уходить, он ворвался в кабинет и стал торопить меня. Потом позвонил в Большой Гнездниковский, в МУР, попросил одного человека в помощь. «Вы поехали в театр на служебной машине?» «Нет, поймали таксомотор». «Хм, что за излишняя осторожность?» «Где взяли костюмы?» Мейерхольд выделил. «Удивительно! Они вам все по размеру были!» «А что там, костюмы, что ли? Белая простыня призрака и сиреневая простыня епископа!» «Зато Раджа вышел знатный! Вы впервые были на этом собрании-маскараде?» «Конечно, впервые! Да я и не понял хорошенько, что оно значило!» «Какое задание вам дал Мезенцев?» Не упустить тех, кто будет за ширмой. Они гипнозом людям головы морочили. Это все, что он сказал. Как же вы их упустили? Грэних не сдержал сарказма на лице. Так иностранка эта, Рита Марино, стала по ним стрелять. Мы кинулись, и тут сразу кто-то выключил свет. Гражданка Марино себе в голову выстрелила. Сергей Усинович ее отволок в фойе. Она еще дышала. Меня к вам отправил. А агента за бригадой. Я вас по всей Москве искал. Нашли только утром. Послушай меня, Фролов. Пока я еще говорить могу. Прервал его Грыних. Ты должен начать со Шкловского. Вычислить круг его общения. Опросить соседей. Может, кто видел, как Петя или Мезенцев приходили к нему. Второе. Поднять все дела, которые он вел. Что кончались смертями в черной пене. Тоже всех соседей убитых опросить. Никто не помыслил бы в появлении Мезенцева в их квартирах усмотреть вооруженное ограбление. И еще раз перечитай мои медицинские показания. Есть разница, как кожу сжигает дегидродированный кислотой сахар, а как сама кислота. Некоторых живьем кислотой пытали. Кто? Мезенцев? Да, а с ним и Петя, увы. Шкловский и шофер наш. Да вы с ума сошли, что ли? «Все знают, что Мезенцев – ставленник Сталина!» – в отчаянии вскричал Фролов. «Ага, прекрасно!» – зло улыбнулся Грених. «Тогда еще нужно будет с проверкой в психиатрическую колонию заявиться, в которой над заключенными тайные опыты ставят. Я ничего этого сделать не смогу. Я ведь не следователь. На место Сергея Усиновича не сегодня-завтра назначат нового. Пусть, но ты запоминай» потому что кроме тебя теперь некому. А вы? Где вы были? Вы были в театре? Вы были там, за ширмой? Это в вас Рита попала?» Фролов сунул таксометр под мышку, не желая с ним расставаться, и бесцеремонно схватил Гренниха за ворот. Тот вцепился здоровой рукой ему в пальцы. «Ну, покажите же! У вас все пальто насквозь в крови!» — захрипел Фролов норовясь дернуть с профессора застегнутые у самого горла пуговицы. Они стояли на первых ступенях парадной лестницы, в три руки удерживая воротник. Гренних терял силы. Он не хотел и не мог ни драться, ни доказывать свою правоту. Главное, он успел понять, что Мезенцеву был пособником его водитель, которому старший следователь в свободное время разрешал заниматься извозом. Это было очевидно, Его черный утюг все время принимали за таксомотор, а 40 копеек за километр – целое состояние, если класть эти деньги в карман, не платя налогов. Мезенцев залучил преданного человека, склонил его к преступлениям. Они возили сахар и серную кислоту на задних сиденьях. Жертву выслеживали, скорее всего, на улице. Подъезжали, брались подбросить. Оглушали, везли куда-то, пытали, выведывая, где жертва хранит ценные бумаги, а потом привозили глубокой ночью в Трехпрудный и обставляли все в соответствии со сценарием. Большой команды для такого нехитрого злодеяния не требовалось. Грэних жалел лишь об одном – что Петя теперь мертв. Его ни о чем не спросишь, к стенке не припрешь, не пожуришь, не выслушаешь. Теперь и речи, записанные им на пластинке, обрели горестный смысл. Он был еще мальчишка, решивший поиграть в великого вершителя судеб, терзаемый потаенными комплексами из-за психоза отца и дурной наследственности, имевший какие-то свои представления о комсомоле и справедливости. Он знал только черную изнанку революционного правосудия, которую демонстрировал Мезенцев, простивший ему убийство отца и показавший пример, как выгодно играть без правил а ведь начинал, пытался открыться там, в театре, после неудачного похода на маскарад. «Говорите, сейчас же!» – тряс Фролов Грыниха за грудки. «Это вас, Мезенцев, прибыл ловить! Вы убили его! Это в вас стреляла Рита!» В эту минуту входные двери хлопнули, и в вестибюле здания суда ворвался взлохмаченный и задыхающийся Мейерхольд. «В него стреляла не Рита!» – прокричал он драматичным баритоном бегом пересекая пустой вестибюль. В него полил старший следователь из пистолета, который украла Рита. Товарищ Грыних ни в чем не виноват. Фролов обернулся, выпустив воротник Грыниха. Тот, теряя часть сознания, начал было оседать, но схватился за перила. Мейерхольд, заметив, что Грыних и Фролов раздумали вступать в драку, замедлил шаг, стал отдыхиваться. «Я все видел!» И, если угодно, без утайки расскажу, — произнес он, наконец, — всю правду, как она есть. Каждое слово разговора у меня здесь. Он указал пальцем на висок с видом Мефистофеля, предлагающего Фаусту все секреты мироздания. И про черные трупы старший следователь сам сознался в смертях тех людей. И про наш, увы, позор, этот маскарад. Обещайте помиловать, ибо мы совершенно не ведали, во что были ввязаны. Нам сказали делать, мы слушались. Мы лишь жалкие лицедеи, призванные тешить публику. Я своего театра не бросил, остался и все видел. Стоял на лестничном пролете со второго на третий. Все началось с того, что я не нашел Риту, чтобы ей рассказать, что Константин Федорович вообще впервые слышит о постановке с гипнозом. «Севолод — Севолод прервал его Грених, выдохнув, — вы мой спаситель. Спасибо, что потрудились прийти. Жить. Очень хочу жить. Он схватил Фролова за плечо. Выслушаешь режиссера потом. Сейчас живо вызывай карету скорой помощи. У меня пуля в легком».